Глава двадцать ч е т в р т я не ждала, что Фред объявится в четверг, ведь он грозился отсутствовать до пятницы. Видимо, Кристин все же повлияла на него. Он приехал уже затемно, когда я ложилась спать. Громко хлопнул дверцы автомобиля и стремительно направился наверх. Он почти ворвался в мою комнату. Распахнутая им дверь громко стукнула со ь стену. «Какого черта?» — п р о ш и п е л он. «Фред, что стряслось?» Я едва успела договорить, как Фред подскочил ко мне и схватил за шею, прижав к стене. «Ты что вытворяешь, русская сука?» Он говорил тихо, но очень зло. Никто и никогда не обращался со мной таким образом. «Немедленно отпусти меня!» Кое-как прохрипела я со всей решимостью, на которую была способна, и гневно сверкнула глазами. Не знаю, это ли заставило его послушаться, но он вдруг отпустил меня и отошел к окну. Достал телефон из кармана брюк и начал что-то в нем искать. «Я не для того на тебе женился, чтобы ты портила мой имидж. Посмотри на это! Как это понимать?» Он сунул смартфон мне под нос. «Это был какой-то новостной сайт». Я увидела чудовищного качества фото. Я танцую с Питером Скоттом, и выражения наших лиц, а также язык тела, не оставляют сомнений в том, что мы увлечены друг другом. Меня прошиб холодный пот. Как это вышло? Этот Скотт был не один? Он попросил кого-то заснять меня с ним? Или это чистая случайность, что в ресторане был еще один журналист? Господи, Фред, ну что тут такого? Ну, выпил человек, с кем не бывает. Мы просто потанцевали, а потом он ушел. Извини, больше такое не повторится, но я не сделала ничего плохого. Что такого? Извини? Да мне теперь на людях стыдно показаться. У меня в воскресенье встречи с читателями. Ты думаешь, я хочу отвечать на вопросы о русской жене-пьянице или, того хуже, жене-шлюхе? Я поняла, что не стану выслушивать эту истерику. и повернулась, чтобы выйти из комнаты, однако Фред нагнал меня. Схватив за руку, он резко развернул меня и швырнул вглубь комнаты. Я упала, стукнувшись о решетку камина. Я не потеряла сознание, хотя, возможно, было бы лучше, если бы потеряла. Мне стало так страшно, что я поджала ноги к груди, а руками прикрыла голову, испугавшись, что он сейчас подойдет и станет дальше бить меня. В этот момент я больше не была удивлена и шокирована. Я поняла, что этот человек — зверь, и что я не буду жить с ним. Ни за что. Мне нужно только пережить этот его припадок ярости, дождаться, когда он уйдет, и покинуть этот дом навсегда. Это не моя жизнь и не мой мужчина. Я лежала тихо и и с к о с а смотрела на Фреда. Он постоял молча, затем запустил обе руки в свои волосы и спросил. — Ты как, живая? — А тебя это что, не устраивает? — Язык мой, враг мой. Я сказала это и приготовилась получить порцию побоев. Но Фред не подошел ко мне, даже чтобы помочь встать. Он просто молча вышел, тихо притворив за собой дверь. Со лба у меня капала кровь. Я прошла в ванную и обнаружила, что рассекла кожу над л б о м Хорошо, хоть из-за волос рану почти не видно. Мне было бы стыдно показаться перед людьми со следами побоев от мужа. Я закрылась изнутри на задвижку, забралась на кровать. Сначала я хотела позвонить Питеру, чтобы высказать ему все, что я о нем думаю. Но потом вспомнила про щенка и нашла Соньку, забившуюся под кровать. Ее напугали крики и шум. Я взяла малышку под одеяло и долго лежала, успокаивая ее. Потом взяла телефон и удалила свой профиль в Инстаграме. Не хватало е щ е чтобы всякие мудаки вроде питера Скотта следили за каждым моим шагом, а потом использовали меня для создания хайповых новостей. Дурацкая была затея с самого начала. Но я рада, что этот мудак проявил себя. Уверена, что фото попали в сеть именно потому, что я внесла его в ч е р н ы й список. Какое счастье, что мне хватило ума не закрутить с ним интрижку. Спустившись утром к завтраку, я удивилась, обнаружив за столом Фреда Я была уверена, что он уедет пораньше, чтобы не видеться со мной. Что ж, я ошиблась. — Доброе утро, дорогая. Как ты себя чувствуешь? Фред поднялся из-за стола мне навстречу. Он приобнял меня и тихо сказал. — Прости меня, Нина. Не знаю, что на меня нашло. Ерунда все это. Фото только прибавит нам скандальной популярности. Он усадил меня за стол, заботливо пододвинув стул, и сел на свое место напротив. Нас разделял стол длиной метра два. Батлер принес мой горячий завтрак под серебряным колпаком, прямо как в кино. Я спокойно поела, набираясь смелости сказать то, что я собиралась сказать. Но Фред заговорил первым. — Давай сегодня проведем день вместе. Я брошу все свои дела, побудем вдвоем. Прокатимся по Лондону. Он старался говорить непринужденно. У него неплохо получалось. Но я-то знала, насколько все это было фальшиво. — Альфред, послушай меня, — сказала я, отодвинув тарелку. Он замолк. — Я хочу развестись. — Так быстро? Я думал, ты продержишься дольше. Поиграешь в счастливый брак хотя бы полгода. Он торжествовал. — Я знал, что ты брачная аферистка. Был уверен в этом с самого начала. — Так зачем же ты тогда женился на мне? — задала я резонный вопрос. Альфред достал сигареты и закурил. «Сам не знаю, нашло что-то. Дай, думаю, попробую. Посмотрю, что может получиться из брака с русской аферисткой. Неплохой материал для нового романа. Я уже набросал синопсис». У меня мурашки пробежали по спине. «Не может этого быть. Фред, это неправда. Ты не мог играть с судьбой живого человека». «Ну ты ведь не осталась в накладе. Вон какой бриллиант вытрясла из глупого англичанина». Правда, была бы ты поумнее, успела бы отхватить побольше деньжат. В моем мозгу что-то щелкнуло. Я слишком хорошо помнила тот момент, когда Фред уговаривал меня купить это кольцо. Помнила, как он рассказал мне о своем богатстве. Это не был эксперимент эксцентричного писаки. Я посмотрела на человека, сидящего напротив, вальяжно сделанным равнодушием, стряхивающего пепел прямо в тарелку с недоеденным завтраком. И не просто поняла, а увидела, что это не Фред.